Интерлюдия 16. Ани сидела над записями, прикидывая, какие зелья нужно заказать побыстрее, а какие могут подождать своей очереди. Почему-то продажи никак не хотели укладываться в чёткую схему. То одно продавалось лучше, то другое, то внезапно с прилавков выметали почти все запасы, оставляя какие-нибудь невнятные артефакты для хорошего сна и зелья бодрости разной степени интенсивности. Но Аня всегда старалась, чтобы к открытию магазинов полки были наполнены, а при необходимости довоз был в течение дня. Но насколько было бы проще, если бы удалось уловить какие-нибудь закономерности. Размышление прервал телефонный звонок. Номер был незнакомый, но Аня всё равно ответила, поскольку это мог быть новый покупатель, с которым поделился контактом кто-то из постоянных клиентов. Добрый день, нейтрально вежливо произнесла она в трубку. Добрый день, красавица. Бойко гаркнули ей в ухо. Не тебя устраивает такая жизнь? Голос был тоже незнакомый. За красавица, спасибо, но вы уверены, что не ошиблись с номером? Анна Ермолина, ты сомневаешься в том, что я позвонил туда, куда хотел? Я это кто? И я, знаете ли, бывают разные. Я это тот, кто может исполнить твоё желание. Любое желание. Так и с любое. С насмешкой спросила Аня: "Любое желание даже Господь не исполнит". "Я, конечно, не Господь", согласился нанимной собеседник, "но могу очень многое. К примеру, хочешь опять стать целительницей? Хочу", зло ответила Аня. "Но что изменится от моих хотелок? Если не только хотеть, но и делать, можно многое добиться. Я могу тебе вернуть эту возможность". Почему-то Аня сразу поверила словам этого собеседника. Но не просто так. Ну, разумеется, не просто так, согласился он. Ты должна будешь что-то для меня сделать, а потом сразу получишь свои знания. Я разблокирую. О, да вы просто решили мной воспользоваться, разочарованно протянула Аня. Там нечего разблокировать. Это несколько мозгодёров сказали. Если у моей сестры был блок, То у меня даже блока не было, сказала она зло. Этот эпизод взаимодействия с Глазевыми был до сих пор одним из самых травмирующих воспоминаний. Она была бы рада вычеркнуть всё из памяти, да никак не получалось. Блока не было? задумчиво сказал собеседник. Эх, хитрый мальчик. Но это тоже решается, Анюта. Правда? Тогда тебе придётся сделать побольше. выполнить мою просьбу и привести кого-нибудь из целителей, чтобы снять с него слепок и пересадить в тебя. Вот как? И что же мне нужно будет сделать? Позже скажу, хохотнули на той стороне трубки. А ты пока подумай, на что ты согласна ради того, чтобы вернуть целительские знания. Я готова на многое, взвешивая каждое слово, ответила Аня. Но прежде чем сделаю хоть что-то, я хочу получить целительство. Ты не в том положении, чтобы диктовать условия. Как раз в том. Как известно, предоставленная услуга ничего не стоит. Поэтому я хочу плату получить заранее, либо так, либо никак. Она отключилась, а потом долго смотрела на экран телефона. Но таинственный тип не перезвонил.